Глава 3. Международная выставка. Время проходит, но сказанное слово остается. Лев Толстой. 26 июня 1893 года. Проснувшись рано утром, я очень осторожно встал и направился в свой кабинет, стараясь не разбудить свою супругу, которая легла очень поздно из-за предстоящих сегодня мероприятий. Прошло почти два месяца после последней попытки покушения на меня и начала радиовещания первой в мире радиостанции. Слова говорит Санкт-Петербург, уже стали обыденностью не только в нашей стране, но и по всей Европе. В Англии на пятый день работы радио его постарались отключить, но после неудачи, так как в посольстве была своя электростанция, то попытались закрыть официально. Но возмущение общественности, в том числе и биржевых магнатов, которые теперь внимательно слушали последние новости и на основании их вели торговлю, вынудили разрешить вещание. Сеть динамиков множилась по всем странам. К новостям добавлялись местные новости и реклама, которая стала приносить неплохую прибыль. Наша экспансия в Европе стала очень масштабной. Сегодня в Санкт-Петербурге Открывается международная выставка достижений, на которую приехало огромное количество народа. Первый день выставку смогут посетить только по приглашениям, которые разосланы всем крупным предпринимателям и бизнесменам не только нашей страны и Европы, но и других стран. Приглашённых гостей было около тысяч человек, а всего нашу столицу по отчету таможенной службы посетили уже около 80 тысяч. Реклама через радиовещание дала хороший результат, и несмотря на высокую стоимость билета в размере 100 рублей для иностранцев и 30 рублей для российских подданных, желающих было очень много. Указ были постоянные давки, а время пребывания на выставке ограничивалось тремя часами. Поэтому многие покупали по несколько билетов, чтобы подробно осмотреть все экспозиции. В этот раз мы подготовились очень хорошо. Все самые современные разработки, которые начали серийно выпускаться, были представлены на выставке. Всем желающим будет раздаваться небольшое мороженое при входе, которое хранилось в специальных морозильниках. Это первое что встретят посетители при входе: холодильники, морозильные камеры, холодильные витрины, стенды с изображением промышленных холодильников, автомобильных холодильников и вагонов-рефрижераторов. До этого продукцию этих заводов за рубежним поставляли, стараясь обеспечить хотя бы частично внутренний спрос. Но сразу после выставки пройдут торги на которых лотами будут продаваться партии товаров. Выручка обещает быть просто бастословной. Для этих целей подготовлен специальный зал, попасть в который смогут только те, кто внес очень большой залог за участие в торгах. Сразу после холодильного оборудования располагалась выставка бытовых машин: пылесосы, стиральные машинки нескольких видов, мини-пратичные Электрические утюги, электрические самовары, фены, электровентиляторы, посудомоечные машины, электробритвы, электрические обогреватели, лампы для загара и прочие бытовые приборы. Все было сделано в дорогом исполнении, рассчитанном на богатых клиентов. Эти товары будут также продаваться малыми партиями на аукционе для особо богатых клиентов будут продаваться штучные экземпляры с очень дорогой отделкой, выпускаемые под отдельным брендом. Эти вещи будут продаваться на отдельном аукционе для элиты из высшего общества, и торговцы к торгам допускаться не будут. Тут же стояли в продаже мобильные генераторы, которые должны будут обеспечить электроэнергией все эти новинки. Также мы начинали закладывать свой стандарт электроснабжения в Европе для бытовых потребителей. После бытовых приборов шли автомобили, представленные в отдельном павильоне. Тут также были выставлены разные модели с разной отделкой, которую мы заказали в нескольких фирмах. Продаваться они будут партиями по три штуки и по одной штуке в эксклюзивном исполнении. Здесь же стояли элемузины. На них будет отдельный аукцион, но желающих их купить было очень много. Особенностью их было то, что работали они на бензине с повышенным октановым числом, и производился он только у нас в стране, как и специальное масло для обслуживания. Мы уже готовили к открытию сеть авторемонтных и автозаправочных станций под брендом Русские машины. За автомобилями следовали строительные и сельскохозяйственные машины, трактора, экскаваторы, краны. Вся техника предоставлялась большим количеством навесного оборудования с указанием номера патента. Следующим павильонам с экспозициями были промышленные станки и оборудование, а также различные варианты двигателей и механизмов, на которых стояли номера патентов и срок их действия. Это был самый большой павильон. Здесь же предлагалось оборудование для обработки металла, электро- и пневмоинструмент, сварочное оборудование и многое другое. За этим павильоном располагалась изюминка выставки радиоэлектронная аппаратура. Тут были предоставлены комплексы радиотелеграфной связи, в том числе и для морского флота. Продажа будет осуществляться через аукцион, и цены на комплекты должны быть очень большими. Продажа будут комплекты поставки в 10 и 30 единиц стоимостью от тысяч за одну единицу. Планируемая выручка от 50 до 100 миллионов рублей должна будет покрыть все расходы за последние месяцы. Да и радиотелеграфом заинтересовались очень многие страны. Отсутствие проводов для связи сильно удешевляло стоимость и обслуживание связи. После этого павильона гости попадут в царство кинематографа и фотоаппаратов. Тут выставлены все новинки, включая фотоаппарат мгновенной фотографии, ручные кинокамеры, профессиональные кинокамеры и кинопроекторы тут же представлены первые в мире двухмерные открытки. Отдельно немного в стороне стоял павильон с оружейными новинками, на которых были представлены лишь некоторые экземпляры. Пулемет Максим усовершенствованный, но старого образца, очень громоздкий и неудобный. Револьверы Маузер, винтовка Мосина, несколько видов охотничьих ружей. Рядом располагался неприметный павильон, но который, я уверен, вызовет большой интерес. Это павильон с разными бытовыми и канцелярскими принадлежностями, печатными машинками, механическими вычислительными машинками, начиная от ручек и скрепок и заканчивая раскладными ножами с мультиинструментом. Походные котелки, консервы, палатки, косы, лопаты, товары и многое другое, что может потребоваться в быту. Большая часть этих товаров была в простой отделке, но были и дорогие варианты. Отдельно стояли кассовые аппараты, которые были сделаны по совершенно другой технологии и не нарушали патентное право, хотя бы были готовы к множеству судебных исков по нарушению патентных прав. Павильон с медицинским оборудованием Бозем был также произвести впечатление на приезжих гостей. Перечень медицинского оборудования был уже достаточно большим, но главный интерес должен остаться у скадирующего устройства, называемого в моей жизни рентгеновским аппаратом. Тут же можно было записаться на лечебный тур в нашей стране для лечения большого перечня болезней. Так как мы ждали приезда большого количества гостей, то были и павильоны с сувенирной продукцией и с товарами народного творчества. Большой павильон, где предлагали разные варианты национальных блюд. Вообще на выставке было много павильонов, и это только основные, которые принесут колоссальный доход в нашу казну. На выставке будет много дипломатов, и мне предстоит опять немало поработать. Через четыре дня заканчивается срок начала операции против Османской империи. Для имитации нападения наши войска на границе приведены в полную боевую готовность. Корабли Черноморского флота проводят учения. Добровольческий отряд из еврейской автономной области уже переправлен в один из портов Средиземного моря и готов к погрузке. Войска стран-союзников приведены в повышенную готовность и ждут сигнала от меня для начала операции или ее переноса на август. Елена за это время полностью погрузилась в работу двух министерств, уделяя работе очень много времени, но постепенно ее работа стала давать результат, и она все чаще перекладывала многие вопросы на своих помощников. Наши дети были заняты, практически целый день учась, и проводя на разных мероприятиях, куда их специально отправляли. Высшее общество их не приняло, но смирилось, как с неизбежным явлением, и постепенно начинало не обращать внимания на это. Но были и те аристократы, что подхватили мой вызов обществу, как его назвали, и очень часто стали появляться сведения, что та или иная семья усыновила детей Это стали делать и богатые люди, даже имея несколько своих детей. В сиротские дома потекли деньги от благотворителей, и они увеличивали число своих опекаемых детей. Образовательная реформа сдвинула с мертвой точки, и школы с больницами стали активно строиться в районах, где построили доступное жилье, стали строить и детские садики с государственным участием, что сразу повысило уровень обслуживающего персонала. Со всех регионов страны мне присылали фотоотчеты строек, которые делали мои доверенные лица. В целом страну захлестнул неимоверный строительный и производственный бум. Людей не хватало, и приходилось нанимать их в той же Европе и подпольно вывозить из Соединённых Штатов Америки. Месяц назад они запретили выезд мужчинам в возрасте от 14 до 45 лет. Но эти ограничения нарушались всевозможными способами. Вслед за уехавшими мужчинами потянулись и их семьи, которые приняли решение перебраться в нашу страну. Американский кризис распространился на весь континент и парализовал работу многих производств. Мне это напоминало ситуацию с распадом Советского Союза, когда оказались нарушены годами сложившиеся связи. Единственный, кто смог еще удержаться на плаву, так это Рокфеллер, который использовал капитал Ротшильдов и постепенно укреплял свою власть в Техасе. Это единственный штат, который только наращивал темпы производства, делая большой упор на оружие с штатов на юге и центральной части Америки отделились, приняв к себе практически все чернокожее население, что также способствовало усилению экономического кризиса. То, что там скоро грянет война, никто не сомневался, но то, что Техас захочет отделиться, никто не верил, хотя подготовка к этому шла. Для усиления хаоса мы профинансировали нескольких сепаратов, которые начали выступать за отказ от договорённостей признать за Канадой земли по 49-й параллели. Это даже спровоцировало отправку войск на границу с Канадой. Сенаторы выступили с требованием предоставить Канаде полную независимость от Великобритании или передвинуть границу севернее. В то же время в южных отделившихся штатах началась гражданская война за власть, которую постепенно прибирали к рукам Радикально настроенные националисты, требующие передачу им десяти дополнительных штатов в сельскохозяйственных районах, так как те, которые выделили для чернокожего населения, малопригодны для сельского хозяйства и имеют мало полезных ископаемых. Там уже начался голод, который усугублялся гражданской войной. Правительство выделяло им гуманитарную помощь, но с каждым разом её количество Все уменьшалось и уменьшалось. Ждать начало гражданской войны стоило ближе к осени, и она грозила вылиться в кровавую резню на почве расовой ненависти. Открыв свой ежедневник, я нашел запланированные на сегодня встречи и, достав папку из сейфа, принялся просматривать последнее донесения, пытаясь найти то, что я мог упустить. Напряженность и усталость последних дней говорили о необходимости отдыха, а значит, нужно взять выходной, особенно Елене. Она уж очень сильно втянулась в работу и в последнее время стала очень раздражительной. Поэтому я вызвал секретаря, и когда вошел штабс-капитан, отдал ему распоряжение. Передайте в Министерство образования и здравоохранения, что моя супруга приболела. Пусть решают все вопросы самостоятельно, при необходимости вопросы пусть направляют мне. Что-то срочное есть? Да. Сегодня ночью в одном из ресторанов подрались послы Франции и Англии. Драку спровоцировали французы, ну а англичане решительно ответили на оскорбление. После начала драки пришлось вызывать полицию и вмешиваться в службе безопасности. Так, как они хотели устроить дуэль на улице. Все прошло, как и было задумано, спросил я. Да, наш человек осторожно подмешал необходимый препарат во время подачи блюд. Последствия после него будут как после похмелья. Фотографии дерущихся дипломатов уже сегодня будут в наших газетах, а в европейских, как только дойдет срочная почта. Ускорять процесс мы не стали, чтобы не вызвать подозрений, что с турецким баслом и его окружением. Ведём плотную слежку, следим за каждым шагом, пока выявлены контакты только с тремя агентами, которых мы взяли под контроль. Судя по анкетам, их могли завербовать еще 15 лет назад, сейчас поднимаем все их связи и круг общения. Вы просили напомнить, что с утра у вас встреча с послом Германии. Он уже прибыл и ждет, когда вы его примете. — Хорошо. Пригласите его. Через пять минут в кабинет вошел посол Германии и после приглашения уселся в предложенное ему кресло. После нескольких секунд, собираясь с мыслями, посол сказал: "Ваше высочество, моя страна заключила с вами ряд договоров, В том числе и торговых, которые дают преимущество в торговле между нашими странами. И вот вы в обход этого договора собираетесь вести торговлю стратегически важными устройства без связи на общих основаниях. Почему вы не предложили их в первую очередь нам? Мы бы не поскупили с цене. Дело в том, что наша разведка доложила, что через 10-12 месяцев У англичан получится изготовить подобное устройство, и нам пришлось действовать на опережение. Вы можете не переживать. При участии в аукционе вы получите двадцатипроцентную скидку на комплект оборудования от конечной цены аукциона, как и от всех остальных аукционов. Это компенсирует вам многие затраты и даст существенное преимущество перед остальными участниками. Меня просили выяснить еще один вопрос. В договорах на совместное строительство заводов преимущество первых выпусков получает ваше государство в течение полугода. После чего мы получим свою часть продукции, но получается, что всю основную прибыль получите вы, продав по завышенным ценам новинки, не имеющие аналогов в мире. Нам придется довольствоваться только стандартной ценой когда рынки насытятся. Но тут я ничего не могу сделать, так как вы сами настаивали на получение именно части продукции, а не ее стоимости по итогу года. Исходя из этого, мы и строили политику продажи, и именно поэтому будут проводиться аукционы. Через четыре месяца вы сможете получить свою часть продукции, и нам придется довольствоваться складскими запасами. Но у вас еще есть производство, с помощью которых вы сможете покрыть свой спрос, возмущенно сказал посол. Дорогой Франц, но ведь я сам настаивал на равных условиях, но ваша страна выбрала именно этот формат работы. Давайте не будем ссориться. Я могу сделать вам скидку на золотодобывающие драги, которые вы все не решаетесь купить у нас. Мы ведь заинтересованы в скорейшем начале добычи золота на Аляске. Время уходит, а вы начинаете тормозить процесс разработки месторождений, сказал я, стараясь сменить тему разговора. Но у нас нет денег для этого. Мы и так вложили в заводы в вашей стране баснословные суммы. Тут нас прервали. В мой кабинет заглянула Елена и, увидев посла, поспешила спрятаться за дверью.